Глава 8 Худой мир лучше доброй ссоры. Поутру оказалось, что Тайка заснула, не раздеваясь. Упала прямо поверх покрывала. И не мудрено. С такого-то недосыпа. Когда она проснулась, Яромира в комнате уже не было. То ли мышью улетел, то ли своими ногами ушел, когда в человека обратился. И никакой тебе записки с объяснениями. а Судя по яркому солнечному дню за окном, время завтрака давно миновало. Но тайку будить не стали. За это, наверное, стоило сказать спасибо бабушке. Та всегда старалась ходить тихо и не греметь кастрюльками, когда внучка отсыпалась на выходных после утомительной учебной недели. И на пушка шикала, чтобы тот не клацал когтями по полу. Кстати, на столике прямо у кровати стояла тарелка с румяными пирожками, заботливо укрытыми полотенцем, чтобы не зачерствели. Наверняка тоже гостиница от бабушки Стоило так и взять один пирожок, как в дверь постучали Ишь, будто бы следили, когда она проснется Войдите Она ожидала увидеть царицу, царя или Яромира Ну или совсем на худой конец Лиса Но не угадала В комнату заглянула дородная девица в расшитом маками сарафане с т а л с т е н н о й русой косой, у л о ж е н н ы й венчиком вокруг головы Изволила проснуться, царевна Хорошо ли спала, душа н у д е ж а Да, спасибо. Можешь звать меня просто Тайкой, кстати. А тебя как зовут? Любава я, жаворонкова дочь. Да, ей очень шло это звучное имя. Царица мя послала. Говорит, с п о м о г и царевне Любавушка. Надо т ь в комнате прибрать, вещички постирать. Сарафанчик вот прислала, голубенький, с ромашками, да рубаху. А ленты я уж от себя добавила Для пущей красы Тайка только сейчас заметила В руках у новой знакомой сверток Ой, это все мне? Ну, а кому ж еще? Ух ты! Наконец-то сбылась ее мечта О платье сшитым по дивьей моде Какое красивое Камушками и речным жемчугом вышитое Только как его надевать-то? Тут завязки какие-то Я помогу! Улыбнулась Любавушка, верно расценив задумчивый взгляд. Сымай свою у д е ж у тайка-царевна. Ой, чудная она у тебя, смех и грех. Косоньки давай тоже переплету. Чего ты их две-то носишь? Аль сговоренная замуж уже? За нашего воеводу, что ли? Ни за кого я не сговоренная. У вас, может, две косы что-то и значит, а у нас просто так носят, потому что удобно. Ой, Эли, а от кого на рассвете воеводу вышел крадучись? «Я в с ё видала!» «Ладно, ладно, дела личные и нравы заморские!» «Только не обессудь, царевна, косу в с ё ш о д н у уплету!» «А то будешь добрых молодцев заблуждение вводить!» «Коли ж е н и х а не имеется, судной ходить надуть!» «Делай, как знаешь! Я и хвост порой ношу, и распущенные!» «Ой, страсти рассказываешь!» Руки Любавы ловко разделили спутанные сосна пряди. «Ведь аккуратно так, нигде не дернула, не потянула!» «А бабушка почему одну косу носит? Она ж замужем». «А потому, что с царицей не спорят. Мы чужие обычаи уважаем, и она н а ш и тоже. Кокошник же носит, а левенец. Мужней жене с непокрытой головой ходить не след». Любавушка, высунув язык, завязала пышный бант. к о с и ц конечно, получилась к у ц е но хоть какая. «Ясно. А вот как у тебя, это что означает?» Тайке и впрямь было любопытно. в вот т а к не знаешь, а у людей серьёзная дифференциация кос имеется!» «Это просто, чтоб не б о л т а л а с ь А то я скачу тудой-сюдой, как мыс, и коса тоже! Тудой-сюдой! Тудой-сюдой! Несподручно!» Тайка улыбнулась. Очень уж забавный говор был у Любавушки. «Эх, что ж мне никто раньше не сказал?» Она вдруг подумала, что Яромир всё это время тоже мог считать её чужой с у ж е н о й д Хотя нет, он же не дурак. Видел, что в д и в н а з е р е все как попало ходят. Да и чьей бы н е в е с т о Шурик, что ли? Любав же не поняла, что вопрос был задан в воздух. Тык, люди такие, в глаза не скажут, за спиной посудачат. А у меня язык без костей. Могу и за спиной, и в глаза, и в лоб. Ну, энто ежели кто заслужит. Любавушка сжала внушительных размеров кулак. «Коль будет тебя забежать кто, мне сразу скажи». «Ух, я им!» Она одернула на тайке сарафан, взбила п о ы ш н е е рукава выштой рубахи и закатила глаза. «Ой, все, краса! Глаз не оторвать! Все женихи в обморок п о п а д а т е Сердечно поблагодарив Любаву, тайка отправилась искать зеркало. То, что у нее в комнате было, и лицо-то еле вмещало. Да и похоже, было больше на отполированную медяшку. Но должны же быть в дедушканом дворце другие зеркала. Пока у мобилки еще немного заряда осталось, она бы хоть селфи на память сделала. Поиски не увенчались успехом. И Тайка уже было думала отправиться в сад, хоть отражение в пруду сфоткать, но по пути заглянула в тронную залу, скорее уже от отчаяния. Она ведь помнила, что еще позавчера никаких зеркал там не было. «И на тебе! Ошиблась!» Теперь в углу у стены стояло одно – ростовое в резной деревянной раме. Наверное, то самое, что царь для лиса приготовил. Тайка приподняла кисию, которой была прикрыта зеркальная поверхность, и ахнула. Вот это да! Она саму себя едва узнала, но точно царевна из сказки сбежала. Она достала из рукава мобильник и сделала несколько кадров. Можно будет потом в школе сказать Мол, на экскурсии была А что, почти правда т а к и закружилась, чтобы юбка надулась валаном И ромашки стали еще видней Ей даже присказка Ко случаю припомнилась Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи Кто на свете всех милее Всех румянее и белее Конечно, она это в шутку сказала И вздрогнула, когда н а смешливый голос Из-за спины произнес Так, ты успокойся И не мучай зеркало, оно не так работает. Вот же принесла нелёгкое. Лиз, ты за мной подглядывал? Сейчас нет. Ну откуда мне было знать, что ты возле моего навьего з е р к а л о крутишься? Как тебе, кстати? Я его вчера весь день настраивал, пока ты летучую мышку выгуливала. Вообще-то мы тоже важными делами занимались. Ну да, ну да. Исследовали коловершие норы. Откуда ты знаешь? А вот это было уже интересно. д Тайка норах еще никому сказать не успела, а Яромир вряд ли бы проболтался. Так зеркало же. Надо было проверить, работает ли оно. Вот я за вами и наблюдал. Кстати, весьма польщен, что ты обо мне вспоминала. Тебе послышалось. Ну а кто говорил, лиса позовем, он кого хочешь уболтает. В общем, мы с Радмилой проследили ваш путь от и до. Не любопытство ради, а эксперимента для... Тайка припомнила задушевные разговоры с х е р а м и р о м на обратном пути и покраснела. Не смей больше так делать. Это, выходит, кого угодно можно подслушать? Увы, нет. Только того, чей волос у тебя есть. На твоей подушке этого добра навалом было. Ты бы не зевала ведьмы. Я-то ладно. А если вдруг какому лиходею достанется? Ты вообще представляешь себе, сколько всяких злых чар по волосу навести можно? А кто говорил, союзникам доверять надо? Вот я и доверяла, как видно зря Никуда с тобой не пойду И Василису спасать не буду Пока не отдашь все до единого волоска Не горячись, ведьма Лис протянул ей мешочек Вот, держи Клянусь, твоих у меня больше нет А чьи есть? Радмилы и Яромира Небось, хочешь узнать, о чем они толкуют? Чародей придвинул лавку Присаживайся, я не жадный сам посмотрю, с тобой поделюсь, и даже зла-то за просмотр не возьму. Это будет весело, как в кинотеатр сходить». «Не буду я ни за тем подсматривать». «Ну, как знаешь». Лис пробормотал себе под нос какое-то заклятие. Зеркало затуманилось, пошло рябью и явило брата с сестрой. р о д м и л а сидела на скамеечке и вертела в руках едва начатую вышивку. И Рамир, сложив руки на груди, подпирал стенку. Лица у обоих были мрачные». Тайка хотела было выскользнуть из залы, но тут ей в спину донёсся укоризненный голос Радмилы. «Меня упрекаешь, что с полукровкой связалась, а сам-то носишься со своей девочкой из д и в н о з ё р и я как дурин с писаной торбой». «Смотри-ка, тебя обсуждают ведьмы. Точно не хочешь остаться?» «Эта девочка мне жизнь спасла, и тебя, помнится, от ворон отбила, когда ты к о л и ч н о й птицей по полям прыгала, а потом и облик ч е л о в е ч и й вернуть помогла». Я прекрасно это помню, хотя предпочла бы забыть. Родмила вцепилась в пяльце. Тогда имей уважение, называй ее по имени. Сейчас не о ней вообще-то речь. Воительница поморщилась. Давай раз и навсегда уговоримся. Каждый волен водиться с кем хочет. Я тебе не указываю, ты мне не пеняешь, и все довольны. Да не будь твой жених врагом д Евьего царства, я бы тебе и слова не сказал. О, а теперь обо мне речь идет. «Мы с тобой сегодня популярны, ведьма». Тайка закатила глаза и накрыла зеркало кисеёй. Кощевич издал недовольный звук. Пушок примерно так же квохтал, когда кто-нибудь переключал телевизор. Жаль только, что одной ткани оказалось недостаточно, и голоса всё равно продолжали звучать. «Зря ты так, Мир. Он ведь тебя с поля боя вытащил и помереть не дал». «Я его об этом не просил. Лучше было бы оставить меня там». Да что ты такое говоришь? Радмила ахнула. Что-то стукнуло о пол. Наверное, вышивка выпала из ее рук. Ты вчера сама все видела. Ну и что? Очень милая мышка. Да не скалься ты так. Не то и впрямь подумаю, что мой брат упырем стал. Не в мышке дело. А в том, что была у меня судьба, а теперь нет. Это вообще как? Ну, это ты у Мары Моревны из Нетяного леса спроси. Вы же с ней подружки? Это не шутки, лис! Выпалила н а с таким возмущением, что чародей на всякий случай отодвинулся вместе с Лавкой и поморщился. «Что ж вы все орете-то? Знал бы, сказал бы. Пропала его ниточка, понимаешь? Должна была оборваться, а вместо этого просто исчезла. А плохо это или хорошо, да п ё с его разберет». «И это-то ты откуда знаешь?» Тайка припомнила, что вроде в Нитяной лес только избранным вход был открыт, и Лис к этим счастливчикам никак не относился. Опять где-то подслушал Ага, чародей на всякий случай принял покаянный вид Твои бабка с дедом обсуждали Царь-то давно в курсе проблем нашего мышонка А царица сама сказывала, что еще раньше нитки мотать помогала Ну вот она-то во сне и увидела, что нити больше нет Ну, пустили козла в огород Тебе тут что, реалити-шоу? Вот я дедушке пожалуюсь И кто тебе тогда правду скажет, ведьма? Все ж молчат, словно воды в рот набрали «Оберегают тебя маленькой, считают». «Ну и кто после этого козёл?» Лис встал, обошёл тайку по дуге и сорвал зеркало п о к р ы в а л о и х пнуть бы его хорошенько, д да о юбка колоколом мешала. В джинсах всё-таки удобнее было. Пока они припирались, Ирамир с Радмилой успели перескочить на другую тему. Теперь Диви-воин навис над сестрой, как коршун, втолковывая... «Бессмертные не умеют любить». Он такой же, как его отец, змей поганый Выбросит тебя, как старую шкурку, как только станешь, не нужна А даже если женится у них там по н а в ь е м у закону, можно хоть десяток жен завести Как тебе такое? Понравили? Это не твое дело, Мир Я твой брат Но это моя жизнь Они зыркнули друг на друга, совершенно одинаково набычившись Ну, точно, родная кровь Послушай У нас много разногласий, и, возможно, я кое в чем была не права. Возможно? Кое в чем? Хорошо, я во многом была не права. Но сейчас у нас есть общий враг. Об этом мы должны думать. Сперва победим, а потом разберемся. Предлагаешь перемирие? А почему нет? Пусть разногласия и обиды подождут, пока мы сражаемся бок о бок, как раньше, помнишь? р а д м и л о в з а п а л и вскочила. Упавшие п я л ь ц ы хрустнули под ее ногой. Но воительница не обратила на это внимания. «Как раньше уже не будет. Но ты права, худой мир лучше доброй ссоры. Но у меня будет одно условие». «Какое?» «Не смей ничего решать за моей спиной. Больше никогда, слышишь? Я не потерплю еще одного обмана». Радмила от этих слов дернулась, как от пощечины. И Рамир смотрел на нее в упор. Было видно, как на его челюсти ходили желваки, а Тайка вдруг вспомнила, что вообще-то не хотела ничего этого видеть». «Выключай шарманку!» Она заслонила с о б о й зеркало и Лис законючил. «Ну, мам, на ну последнюю серию!» «Будь по-твоему!» Выдохнула Радмила за ее спиной. «Царь Радосвет сказал, ты будешь главой нашего отряда, и я подчиняюсь его решению!» «Эй, а мне он ничего такого не говорил!» Лис попытался отодвинуть Тайку в сторонку, но та стояла крепко. «Тогда по рукам». В голосе Диби воина совсем не слышалось облегчения. Он хоть и согласился, но сестре по-прежнему не доверял. «Вот и все!» Лис хлопнул в ладоши, зеркало щелкнуло и погасло. «Фанфары, занавес, титры». «Ты этого хотел?» Тайка поджала губы. «Ну, примерно. Никто не ждал, что эти двое бросятся друг другу в объятия. Но твой мышастый друг совершенно верно сказал. «Худой мир лучше доброй ссоры». А за излишнее любопытство меня не вини. Ни одна ты волнуешься, как все пройдет. Лис хотел сказать еще что-то, но не успел. Неподалеку вдруг что-то грохнуло. Будто петарда взорвалась, и чародей изменился в лице. о Надеюсь, это не то, что я думаю. Окончание фразы потонуло в еще одном взрыве. Послышались крики, лай, треск ломающихся бревен и еще какой-то неприятный нарастающий гул. В открытое окно пахнуло гарью. «Это то, что я думаю! Прячься, ведьма!» И сам полез под стол. Тайка и рада была бы нырнуть следом, но как это сделаешь? В пышном-то сарафане. «Что это?» Она подалась к окну, но чародей поймал ее за подол и выдохнул. «Горыныч!» Его глаза были полны ужаса. «Тогда нам скорее наружу надо! Сгорим же!» Тот гул, который она не распознала сразу, был треском пламени. За окном плясали огненные сполохи. Балкон уже занялся. Она схватила лиса за рубашку и потащила. Тот, на удивление, поддался. Здравый смысл оказался все же сильнее страха. «Зеркало! Его тоже надо вытащить! Новое я не сделаю!» «А сам говорил, проще простого!» «Мало ли что я говорил! Чтобы такое сделать, особые цветочки нужны, а у меня больше нет!» Дубовая рама выглядела тяжелой. Вдвоем не поднять. Занавески в тронной зале вспыхнули. «Вот беда!» Нет, они даже попытались поднять зеркало и сдвинули его с места. Лис пыхтел, стараясь вовсю, но ему одному сил не хватило. Атаки было больше вреда, чем пользы. Ещё юбка эта дурацкая, она запнулась о подол и чуть не упала. Помощь пришла откуда не ждали, в залу с зычным криком «Пожар! Спасайся, кто может!» Валилась заполошная «Любавушка». Вмиг оценив ситуацию, она засучила рукава, поплевала на ладони и ухватилась за раму. «Эт, взяли, дружненько, поднажми!» Так они и скатились с лестницы, раскрасневшиеся, с ошалелыми глазами. В саду г о л д е л народ, кричали младенцы, лаяли псы. Лис, нацепивший на себя личину, Кощевича многие знали в лицо и могли поколотить – Словно п р е д а н н а я овчарка охранял зеркало и что-то тихонько напевал себе под нос. Должно быть, заклинал огонь. Один терем его усилиями потух, но горело еще два. В толпе по цепочке передавались ведра. И тайка тоже встала в ряд. Она искала глазами бабушку, и р а м и р а царя, но не находила. Ах, только бы с ними ничего не случилось. Залетного горыноча, к счастью, тоже было не видать. Но если б тот вдруг снова объявился... т а к даже убежать не смогла бы. ну да чтоб она еще хоть раз этот чертов сарафан надела!